и так далее при наличии 130-140 дивизий. Поставленная цель уже сама по себе характеризует этот план как подготовку к чистейшей агрессии. Это явствует также из того, что оборонительные мероприятия планом не предусматривались вовсе. Этим самым развенчиваются ложные утверждения о превентивной войне против угрожающей опасности – которые аналогично оголтелой геббельсовской пропаганде распространялись ОКВ. Бывший фельдмаршал гитлеровского вермахта четко сформулировал цели, которые ставила фашистская Германия, напав на Советский Союз. Со дня 22 июня 1941 года подчеркнул он, нами был взят курс на уничтожение и опустошение советской страны. В Сталинграде, на Волге, этот курс достиг своего апогея концентрации всех явлений, сопутствовавших нацистской захватнической войне. Руденко. Кто из подсудимых являлся активным участником в развязывании агрессивной войны против Советского Союза? Паулюс. Из числа подсудимых, насколько я их здесь вижу, я хочу здесь назвать следующих важнейших советников Гитлера — Кейтеля, Йодля, Геринга. Примечание «Нюрнбергский процесс», том 2, страница 607. Это было произнесено твердо, убежденно, глядя прямо в глаза своим бывшим коллегам. Показания фельдмаршала Паулюса, одного из создателей плана войны против Советского Союза, вскрывавшие разбойничий Грабительский характер гитлеровского плана «Барбаросса» имели огромную ценность. Они полностью разоблачили версию о превентивном характере войны против СССР. «Мне трудно», — писал Полторак, — «забыть смятение, которое охватило после этого защиту». Обычно защитники торопились перейти к перекрестному допросу, если он давал хотя бы какие-то шансы. Но в этот раз и адвокатов, и скамью подсудимых, охватила как бы прострация. После того, как с трибуны ушел советский обвинитель, председательствующий судья Лоуренс обратился к защите с предложением начать перекрестный допрос. Но ответы Паулюса на вопросы генерала Руденко повергли защитников в полное замешательство. Адвокат Латернзер Защитник Генштаба и Верховного командования Германских Вооруженных сил медленно поднялся со своего места. Обращаясь к Лоренцу, он заявляет. «Господин председатель, я прошу дать возможность поставить вопросы свидетелю завтра, во время утреннего заседания». Но и перерыв ничего не дал защите. Вот начался перекрестный допрос со стороны адвокатов Нельте, Латернзера, Лаутера, Экснера, Хорна, Фрица. Нельте. Защитник Кейтеля. Вы вчера говорили, что никаких сведений, которые свидетельствовали бы об агрессивных намерениях Советского Союза, от разведки не поступало. Паулюс. Да, так точно. Нельте. «Значит, вы и Гальдер знали такие факты, которые характеризуют войну против России как преступную, и тем не менее ничего не предприняли против этого?» «Паулюс», «Да», «Нельте», «Зная все эти факты, вы приняли на себя командование армией, которая была направлена на Сталинград. Скажите». Не возникало ли у вас тогда мысли уклониться от использования вас в действиях, охарактеризованных вами как преступные? Паулюс. В связи с тем положением, которое существовало тогда для солдат, а также в связи с той колоссальной пропагандой, которая имела место в то время, я тогда, как и многие другие, думал, что должен выполнить свой долг по отношению к своей родине. Нельте. «Но ведь вы же знали факты, которые противоречили этому понятию долго, Паулюс. Те факты, которые впоследствии стали мне ясны благодаря тому, что я пережил».